Глава 24. Костя заходит в зал. Достает из рюкзака бутылку коньяка, сопровождая это ругательствами в адрес Веры. Они поссорились из-за планов по организации свадьбы. Вера хочет арендовать ресторан и заказать регистратора туда, расписаться на фоне арки из живых цветов. А Костя хочет отпраздновать по-семейному расписаться в ЗАГСе и поехать в небольшое уютное кафе с самыми близкими. Друг идёт на кухню, приносит коньячные бокалы и садится на диван, открывая пробку. Потом смотрит на Витю и говорит: "Ну зачем ты так?" Виктор не понимает, о чём речь, вопросительно разводит руками. Костя говорит: "Вставай!" Поднимается, трясёт друга за плечи и кричит: "10 минут осталось!" Вставай. Витя жмурится, потом открывает глаза, видит белый потолок. Уф, сон, подумал Витя и перевернулся на бок опять, проваливаясь в дрему. Вставай! услышал он снова и резко подскочив, сел на кровати. Работающий телевизор освещает сумрачную комнату. С экрана на него смотрит сидящий за столом мужчина средних лет в коричневом пиджаке с лицом слегка квадратной формы. Если подстричь его короче и покрасить волосы в тёмный цвет, вылитый костик. Ну наконец-то, сказал мужчина из телевизора. Витя встал, глядя на экран, клацнул свет в поисках пульта. Ну надо же. Сам собой телек включился и разбудил. Программа какая-то идёт. Наверняка в записи. Но даже самая увлекательная передача сейчас не к месту. Очень спать хочется. Судя по мрачным сумеркам за окном, раннее утро. Ты что делаешь? У нас 10 минут осталось, сказал мужчина, явно обращаясь к Виктору. Витя не отреагировал на реплику, оглянулся по сторонам, ища глазами пульт, а мужчина в телевизоре цокнул языком, закатив глаза. В общем, Сказал он, подавшись немного вперед. "Твоя шутка на входе в хроники чуть не стоила тебе жизни. Хорошо, я в это время работал и уже первый сигнал отловил так, что следующее получилось ослабить. Админы так не поступают. Понимаю ты, новенький", благосклонно продолжил он. "Только вступаешь в должность, но никогда не вводи неверный пароль". Совсем уже тронулся. Вслух сказал Витя: Поднимая с кровати одеяло в поисках пульта и стараясь не смотреть на экран. Мужчина посмотрел на часы на руке и издал резкий звук. пять минут осталось. Ну, ты когда выходишь? Прошёл уже зож. Мне до здорового образа жизни далеко, буркнул Витя, коря себя за разговор с телевизором. Э, товарищ, выпучив глаза, спросил мужчина. Тебе что, твой наставник ничего не рассказал? Перестань там ерзать, я же с тобой говорю. В горле запершило, и Витя, прокашлявшийся, сел на кровать, уставившись в экран. Ладно. три минуты, дальше мир запустится, суетливо сказал мужчина. Зош, это законы общей жизнедеятельности. Все новички в центре управления мирами первым делом должны их изучить. Он ругнулся. Чёртовы алгоритмы. То мартышку мне подсунут, то ожившее дерево, то тебя вон. Когда к работе приступишь? Витя прокрутил в голове предыдущие события и ответил: "Наверное, вы не в курсе. Меня отправили в неоплачиваемый отпуск на три месяца". "Кто?" удивился мужчина. "Ты подчиняешься напрямую мне". "Хорошо, спрошу ещё раз". Тебе наставник хоть что-то рассказал? Он тебе должен был пароль передать еще лет пять назад, по-вашему. Я три года работаю без наставника, невозмутимо сказал Витя. Меня планировали тем лидом сделать. Каким тем лидом?» — восхитился мужчина. Хватит ерундой страдать. Иди в хроники и проходи ЗОШ. А если пароль забыл, спроси у наставника, и вообще Мужчина не закончил фразу, изображение свернулось в точку и экран погас. Виктор быстрым шагом рванул к телевизору и клацнул кнопку включения, но там шла образовательная передача, и никакого мужчины в коричневом пиджаке не было. Он присел на кровать, собираясь с мыслями. То есть его не отправили в отпуск. Как этот человек разговаривал с ним через телевизор? Кто он вообще? Надо написать Оленьки», — подумал Витя, и вспомнил, что забыл поставить телефон на зарядку. Мигом исправил оплошность, подождал несколько минут, пока устройство включится. На фоне зеленого луга высветилось 7.12. пятница, 6 октября. Только успел он глянуть время и дату, как посыпались уведомления о пропущенных звонках и непрочитанных сообщениях. Раз 30 звонила Вера. Девушка Кости. Еще три раза неизвестный номер, один раз Борис, муж Оксаны. Во всех мессенджерах тоже больше всего непрочитанного от Верки. Лимов, где Костя? Витя, перезвони. Виктор, прошу тебя. Кости нет дома и на звонки не отвечает. Он у тебя? Я приезжала к тебе. Оксана сказала, что ты сошел с ума и сбежал. Я не верю. Лимов, ответь. Вети, пожалуйста, сразу как увидишь сообщение, перезвони мне. Я переживаю, что с Костей что-то случилось. И еще несколько со множеством восклицательных знаков. Нашлась парочка с оскорбительным текстом, мол, какой ты друг, если не идешь на помощь. Интересно, она вообще знает, что если адресат не видел сообщение, то будет галочка или точка, которая об этом сообщает. Ну ладно, и смски. Там непонятно, но мессенджеры Витя глянул тайминг. Последнее сообщение отправлено вчера в 21:34. Судя по содержанию, она в полной истерике. Лучше прямо сейчас позвонить. Он кликнул зелененькую кнопку вызова. Не прошло пара гудков, как Вера ответила. "Витя, наконец-то", тревожно ответила девушка. "Костя с тобой? Вы где?" "Нет. Не со мной." тяжело вздыхая, ответил Виктор, не зная, как описать девушке положение дел. Где он? Почему не дома? Видимо, этап злости уже прошел, и она сильно беспокоилась. Я вернулась мириться, а он будто тут и не был все это время. Отец его тоже ничего не знает. Думаю, что правда не был», – Перебил ее Витя, потирая глаза. По телефону новости описывать явно не стоит. Вера, я через полтора часа приеду же дома? Нет, надрываясь крикнула она. Скажи, где он? Не истери, пожалуйста, ответил Витя, устала думая о предстоящем безумном разговоре. Как же это все достало. Скоро буду, сбросил он. Вера перезванивала, но никакого желания выслушивать ее истерику не было. Витя медленно и задумчиво почистил зубы, умылся, Отряхнул одежду от грязи и пыли, насколько это было возможно, и засеменил на электричку, которая по расписанию будет через 20 минут. Заскочил в киоск рядом со станцией, взял пиво, сигарет и пошел на пустынный асфальтированный перрон. Банка, открываясь, громко шикнула. Надо было брать не из холодильника, подумал Витя, перекидывая студеное пиво из одной руки в другую. Поглядел на пачку с отравляющими табачными палочками. Красивая упаковка с золотистыми буквами, и половину пространства занимает предупреждение о возможном тяжелом заболевании. Он сорвал обертку, достал сигарету и повертел в руках. Не хочу, хлестнула мысль, и Витя выбросил папиросу в урну. Залить внутрь себя спиртное уже в 8:00 утра. все равно что говорить прощай нормальной жизни. Но если этой самой нормальной жизни, все равно нет. Так какая разница, в какое время пить? Тем более, что бы ты ни делал, все становится только хуже. Стоишь за городом в ожидании электрички, в грязной одежде с банкой пива, переминаешься с ноги на ногу от холода. И та жизнь, где была квартира, деньги на машину, стабильная работа, желание построить семью, кажется уже чем-то, что видел в кино. А не переживал сам. Ну и фиг с ним», — подумал Витя, встречая прибывший поезд. Что имеем, то имеем. Ни разу Виктор не видел Веру в таком ужасном состоянии: глаза опухшие, а под ними большие синяки, не с кое как собранными в хвостик волосами, в длинной юбке швом вперёд и в вязаном свитере с полшим на левое плечо. Она открыла дверь, глянула на Витю и на взрыв заплакала, через слюни и сопли приговаривая, что они раньше тоже ссорились, но он не уходил. Витя вздохнул, поджал губы, собрался с силами, отодвинул девушку немного в сторону, разделся и прошел на кухню. Открыл шкафчики в поисках чая, которые Вера обычно заваривала. Сначала нужно ее успокоить, привести в чувство. Пока Виктор, хозяйничал на кухне, девушка ушла в комнату и продолжила рыдать, крепко обхватив подушку. "Ну хоть слезливую попсу не слушает", подумал Витя с облегчением. Он открыл холодильник, достал свежий на вид кусок торта, положил на тарелочку, заварил травы и пошёл успокаивать Веру. Она проплакала ещё минут пятнадцать, уткнувшись в в плечо, пожаловалась на то, как старается ради Кости, а он не ценит. Потом поругала себя, что такая дура и совсем не придает значения некоторым словам парня. Потом сделала пару глубоких вдохов, успокаиваясь, глянула на Виктора и всхлипывая спросила: "Лимов, он же не ушёл к другой, правда?" Произнося фразу, она чуть снова не заплакала, крепко сжала губы, раздула ноздри, но сдержалась. "Верка, ну что ты такое говоришь?" как ребёнку ответил Витя. Он тебя любит. Тебя, и погладил её по голове. Тогда где он её покрасневшие глаза всё же переполнились влагой, и по щекам немедленно потекли слёзы. Виктор отвернулся, встал и пошёл на кухню. В дверном проходе остановился, окликнул Веру. Пойдём. Он тяжело вздохнул. Расскажу тебе всё. И прицокнув, добавил себе поднос. Надеюсь, ты не вызовешь санитаров.